Семё Мичурин. Ренегат. Глава 1. Кровь багровая, липкая на стынущей бархатной кожи. Вытекает из ее тела на бетонный пол, смешивается с занесённой подошвами грязью. Кругом грязь жирная, набухает, разрастается, перекатываясь осклизлыми комьями, заполняет собой все. Пол, стены, город, весь мир тонет в вязкой мерзости. И только кристально чистые серо-голубые глаза печально взирают посреди этого кипящего моря грязи, но они тоже скоро будут поглощены. То опоздал Стас поежился, плотнее кутаясь в служащую одновременной и подстилкой, и одеялом шинель. Небольшая канавка, давшая укрытие на ровной, хорошо просматриваемой заокской пустоши, к утру ощутимо промёрзла, и теперь даже сквозь толстый войлок со всех сторон пробирало холодом. Между редкими деревцами гулял ветер, шурша коричневой листвой и трепял длинные сухие лохмы травы, иногда вырывая их из земли и унося в неизвестном направлении. Стас открыл глаза и вытянув из постели левую руку, одернул манжет. 7:40. Нужно подниматься. Пять часов тревожного сна, дважды нарушенного раздававшимися поблизости странными шипящими звуками, особого эффекта не возымели. Глаза ослепались, одеревшее тело вяло реагировало на приказы мозга, всячески противясь изменению положения с горизонтального на вертикальное. Он силой потер ладонями лицо. Крепко зажмурился, поморгал, пытаясь расклеить тяжеленные веки и откинул верхнюю половину сел. Как много удалось пройти со вчерашней переправы, Стас не знал. Знал он только, что шагал долго, пока ноги не начали заплетаться. Шагал, как казалось, по прямой, от реки на восток, но бредя в кромешной темноте безлунной ночи, трудно быть уверенным в точности следования выбранному маршруту. Стас глянул на розовеющий полукруг восходящего светила и повернулся в противоположную сторону. Западного берега Аки с прожекторами муромских сторожевых башен видно не было. Это хорошо. Впрочем, и ни одного сколь-нибудь надежного ориентира вокруг также не наблюдалось, что было уже совсем незамечательно. Карта отсутствовала, а сориентироваться на незнакомой территории по солнцу он вздохнул. И гоня подальше дурные мысли полез в рюкзак. Оставшиеся сужена копченая рыба и картошка за ночь совершенно утратили товарный вид. Слежавшись, придавленные коробками семерок, превратились в малоаппетитный на вид комок из мяса, костей и крахмала. Но эстетический аспект стаса сейчас волновал мало. Он разложил походный нож С удобным лезвием вилкой и ловко выуживая рыбье ребра из отхваченных кусков, за пару минут уничтожил еще попахивающую дымком биомассу, после чего глотнул воды из фляги и приступил к инвентаризации имущества. Спешное бегство из заваленного трупами магазина не оставило времени на особое раздумье, и теперь, за перебиранием трофеев, в голове крутились скорбные мысли о безвозвратно упущенных возможностях. Две РГО, топор, саперная лопатка, походный нож, два пбс сапоги с портянками, плащ-палатка, аптечка, ружейная смазка, патроны, шинель, ну и сам рюкзак. Всё. А ведь как бы пригодилось сейчас горелка на сухом спирте, да и котелок с кружкой тоже были бы не лишними. 10, а после оплаты переправы и вовсе 9 пачек семерок, здесь, посреди земель печально известных навашинских бригад. Уже не казались достаточным боезапасом как и 5 пачек картечи. Кстати, подумал Стас и вытащил из рюкзака недавно обретенный гладкоствольный инструмент. С виду Цвиду навёхонький, полиамидные цвьёрокаяте приклад, оканчивающийся удобным резиновым затыльником, короткий ствол в 35 сантиметров на глаз с фосфатным внешним покрытием серого цвета, четырехзарядный трубчатый магазин, практически на длину ствола. Неподвижное цевье упирается в ствольную коробку, с правой стороны которой на блестящем вороненном металле проштампована Benelli Армии Urbino Made in Итали». Слева 12ga M1 Супер 90 Entry Benelli Итали. И подивился Стас, дёрнул затвор и взял ружьё на изготовку. Дробовик лёг как в влитой. Правая ладонь обхватила рукоять, левое цевьё, щека уперлась в слегка шершавый пластик приклада. Крайняя фаланга указательного пальца погладила ребристый металл крючка и плавно надавила, выбирая спуск. Затвор освободился и пошёл вперёд, радуя слух мягким клацанием в конце своего недолгова пути. Прекрасное оружие. Тяжеловато немного для своих габаритов, но ради возможности быстро содануть картечью в шуструю псину Не тратя попусту основной боекомплект, Стас готов был потерпеть лишних три кило. Вот только работает ли сия красотища? не выстрелишь не узнаешь. Шуметь однако совсем не хотелось. А таскать нестрелянный дробовик на шее мертвым грузом было глупо. Посему Стас покрутив напоследок ладно скроенную машинку, убрал ее в рюкзак до лучших времен. А в том, что времена эти скоро настанут, он не сомневался. Небо прояснилось. Вечер немного стих, и дикие пляски опавших листьев в жухлой траве сменились размеренным вальсом. Своеобразная природа Заокской пустоши абсолютно не походила на муромские сосновые леса, вечно темные и траурно величественные. Река словно делила землю на два мира, имеющих так мало общего, что казалось, будто они только недавно сошлись, обступив Аку берегами, а до этого лежали в разных полушариях. Чахлые низкорослые деревца с раскидистыми, стелящимися параллельно земле кронами, не тянули не то, что на лес, их жиденькие группки и рощи-то назвать можно было с большой натяжкой. Песочного цвета выжженная трава покрывала красноватую глинистую почву драным ковром. Там, где иссушенный солнцем ворс редел, образуя проплешины, взвивались каждым порывом ветра миниатюрные смерчи, кружились над скупой породившей их землею и таяли, развеиваясь вокруг мириадами песчинок. Почти лишенная сколь-нибудь заметных низин и возвышенности равнина простиралась во все стороны и расплывалась далеко-далеко на горизонте в бурое, от пыльной взвеси моря. Стас поднялся, отряхнул шинель, накинул ее поверх куртки с разгрузкой, нахлобучил за спину весь проверил спокойствие ради патроны в рожке и двинул вперед, навстречу восходящему солнцу. Пытаясь восстановить в памяти не раз виденную картину нижегорочьяны и прикинуть свое хотя бы примерное местоположение, он шагал и делал руками указывающие жесты: то прямо, то влево, то чаще всего вправо. Туда, где по всем прикидкам, должно было находиться Навашина. Минувшие с переправы пять часов пешего хода, должны были уже, если не привести его в сей рассадник человеческих пороков, то по крайней мере подвести очень близко, а это грозило большими неприятностями. Натянутые отношения между Муромом и Навашино имели давнюю и насыщенную событиями историю. Территориальная близость двух городов, разделенных всего 16 километрами и Окой, Едва ли не с первых послевоенных лет стала причиной столкновения интересов в обширных накладывающихся друг на друга ареалах. Муром не без оснований претендовал на часть еще не сильно разворованного железнодорожного имущества, аж в шести километрах за рекой. Новошинские с таким раскладом были категорически не согласны и считали также не без оснований, что раз здания, машины и рельсы со шпалами находятся на их берегу, то никаких разговоров о дележе быть не может. Поначалу, как рассказывали старики, разграбление проходило относительно мирно: стрельба в воздух, мордобой, взаимные угрозы. Но когда муромские отцы города решили обнести жилую зону стеной, дело приняло совсем иной оборот. Непомерно возросшие аппетиты на все, что только можно было использовать для строительства циклопической фортификации, столкнулись с явным неодобрением заокского соседа. Тоже смикнувшего, что мирная жизнь кончилась, и похоже навсегда. Растущие как на дрожжах банды скоро перестанут ограничиваться деревенским мародерством. При этом разбирать на стройматериалы собственные законсервированные, а по правде говоря, брошенные здания, коих уже тогда вокруг жилой зоны было, хоть отбавляй, муромское начальство категорически отказывалось. Конфликт накалялся. Словесные перепалки очень быстро затихли. Никто же не стрелял в воздух, начали стрелять во врагов. Сначала изредка, дальше больше. Скоро дошло до того, что строй и нос они казали из городов без сопровождения автоматчиков. Но рост количества вооруженных людей с обеих сторон только подогревал страсти. Каждый выход на спорные территории заканчивался перестрелкой. Сёла, коим посчастливилось оказаться в зоне дележа, вырезались и горели. Началась война. Первая Окская, продлившаяся с весны по осень 2055. -го. Результатом ее стало оттеснение навашинских вглубь территории и окончательное разграбление железнодорожного добра на протяжении трех с лишним километров атаки. Но этим дело не закончилось. Спустя 8 лет Конфликт разгорелся с новой силой. В этот раз Муром уже не ограничился тремя километрами, и его отряды добрались почти до самых пригородов Навашина, где встретили жестокое сопротивление и были отброшены назад, потеряв в ожесточенных схватках едва не половину бойцов. Оставшихся сил хватило лишь на то, чтобы сдержать Нововашинское контрнаступление, призванное продемонстрировать несостоявшимся оккупантам Куйскину мать во всей красе. Именно тогда был взорван автомобильный мост через Аку, а железнодорожный превращен в стальную подвешенную над рекой крепость. После этого установилось продолжительное статус-кво, лишь изредка нарушаемая мелкими потасовками на границе, и продолжалось оно вплоть до 72 года. За это время обеим сторонам вяло конфликта Пришлось пережить две страшные засухи, из-за которых большинство Окских притоков пересохло, и нашествие саранчи. Но пережить по-разному. Стоящий на самом берегу Оки и не испытывающие особой нехватки в воде Муром вышел из передряг с минимальными потерями. А вот на Навашино... для него череда широких черных полос обернулась настоящей катастрофой, которая довершилась принесенными со стороны руин Нижнего Новгорода кислотными дождями. Да изречно сосед в усугублении проблем оказал максимум содействия. Посылаемые к обмилевшей Оке навашинские подводы безжалостно расстреливались муромскими пулемётами расчетами и снайперами, расквартированными в спешно возводимых по западному берегу гарнизонах на протяжении десятков километров в обе стороны от Мурома. Поля высыхали, скот погибал. Голодающие, отчаявшиеся навашинцы шли к мосту. В надежде получить хоть кусок хлеба за рабский труд на непрекращающихся муромских стройках и умирали десятками, становясь кормом для падальщиков, расплодившихся вдоль хорошо пристреленной дороги. Так прошел месяц, другой, и поток обреченных переселенцев иссяк. Не стало и подвод, воровато качающих в баке воду под покровом темноты. А скоро по Мурому поползли занесенные торговцами и наемниками слухи о свирепствующих за рекой бандах каннибалов. Тогда они казались не более чем выдумками охотливых да приврать бродяг, но в 72 жители Мурома и особенно его пригородов поимели возможность лично убедиться в кристальной честности рассказчиков, оставивших даже, как выяснилось, многие живописные подробности недосказанными. Голод не выкосил навашина почистую как рассчитывали за рекой, и не рассел оставшихся в живых, вынуждая искать пропитание на более плодородных землях. Он лишь подкорректировал их гастрономические пристрастия. Разделившиеся в первое время на группы по шкурным интересам и голодавшие на образовали несколько кланов, позже красиво поименованных бригадами. Бригад этих, судя по рассказам, было много, слишком много, чтобы сосуществовать мирно. Начались междуусобицы, переросшие потом в уже откровенные бои за мясо. В результате он их количество бригад через пару-тройку лет сократилось до пяти, зато качество возросло на порядок и с каждым годом только повышалось. К чёрному в истории Мурама 72-му это были уже не скопища плохо организованных, свихнувшихся от голода людей, Овсяка мобильное, отлично вооруженные боевые формирования хладнокровного и не знающего пощады с численностью от 300 до 500 особей в каждом, включая женщин, и способных держать в руках оружие детей, которые сражались наравне с мужчинами. Рваные раны, железнодорожники, дети пороха, навмаш и святые люди Пять стихий, рождающих животный ужас в душах всего окрестного населения своими кровавыми рейдами, после которых выжившие больше не боялись смерти. Опустошительные набеги, сопровождающиеся грабежом, убийствами и захватом рабов, постепенно стерли с карты не только мелкие деревушки и небольшие форты вокруг Навашина, но даже такие крупные поселения, как Викса и Кулебаки. Затравленное население вынуждено было оставлять дома и перебираться в Мухтолово и Ордатов, подальше от страшных соседей. Но скоро беда и туда пришла. Единственным населенным пунктом в окрестностях Новошиновна, которого еще не коснулись омытые в крови руки бригад, оставался Муром. Слишком хорошо был он укреплен. А вот пригороды Конечно, сторожевые башни с их кордами способны были накрыть перекрестным огнем все в радиусе полутора километров от стены, и подавить их силами одной бригады не представлялось возможным. Но что если объединиться? Как раз таким вопросом и задался однажды глава самой крупной и влиятельной бригады Навмаш Игорь Гнет. В течение полугода ему удалось объединить, пусть и на время, все пять кланов. А весной 72-го Около двух тысяч человек форсировали Аку в 30 километрах севернее Мурома. Вначале на западном берегу высадились передовые отряды, которые вырезали подчистую три близлежащих села и установили контроль над дорогами. В течение двух дней с восточного берега плотами переправлялись люди и техника. На третий день они вышли к подступам северного района. И рано утром четвёртого дня эта дикая армада кровавой бароной пронеслась с севера на юг через муромские пригороды тогда погибло больше пяти с половиной тысяч человек их села зачастую сильно урезанные, хоронили в общих ямах потому как большинство погибших не имело живых родственников выкашивались целые семьи около тысячи жителей пригородов в основном молодые мужчины и женщины угодили в рабство прямо из собственных домов которые, казалось, так надежно были прикрыты крупнокалиберными пулеметами со стен Мурома. На деле же корды не сильно выручили. Наибольший урон бригады понесли в северном районе, но и там пулеметным расчетам удалось отправить в небытие меньше полусотни, пока их не подавили огнем из установленных на броневиках ЗУ-23, чьи спаренные пушки дырявили броню пулеметных гнезд как бумагу. А в плотной застройке западного и южного пригорода огонь со стен оказался и вовсе бесполезен. От него гибло больше мечущихся в панике жителей, чем знающих свое дело налетчиков. Спустя семь часов адского разгула бригады ушли, забрав с собой рабов, скот, трофейное шмотье и мясо. Муром все таки накормил страждущих. Много воды утекло с тех пор и крови немало. Муром окреп, навашинские бригады поутихли. Но эти пыльные красные земли к востоку Атаки все так же не сулили путникам ничего хорошего. Стас шагал вперед уже минут сорок, по-прежнему не отмечая вокруг никаких наземных ориентиров. Солнечный диск оторвался от линии горизонта и висел над пустошью раскаленным пятном, заставляя длинные тени ползти на запад. Словно даже этим жалким оробепным созданием было неуютно над дышащей смертью равнине. Время от времени, не знающий преград ветер приносил невесть откуда облака, пожирающие солнечные лучи пыли, и тогда темные беглецы умеряли прыть, испуганно бледнее и мечась в разные стороны, потерявшими четкость аморфными телами. Но облака пролетали мимо, и тени снова возобновляли с каждой минутой слабеющие попытки обрести свободу лишь для того, чтобы к полудню выдохнуться, будучи притянутыми хозяином к ноге, а после с новыми силами устремиться на восток к темнеющему горизонту и умереть там иногда в небе пролетали вороны большие черные, они кружили над пустошью ловя потоки воздуха широкими крыльями и присматривались деловито крутили головами неспешно обстоятельно прикидывали что-то оценивали и летели дальше посчитав видимо что время еще не пришло нужно подождать Терпение. Вот главная благодетель падальщика, всегда и везде дарующая ему кусок подгнившего мяса, так славно и легко, почти самотеком проскальзывающего в горло. Осредное пыльное облако, возникшее, казалось, из пустоты в полусотни метров, зависло неспешно кружась и со следующим порывом ветра метнулось вперёд, окутав стаса бурой пеленой. Пыль моментально набилась в глаза, рот, нос, вынудив захваченную врасплох жертву пригнуться. А потом и вовсе упасть на четвереньки, отплевываясь и фыркая. Облако заложило вираж над головой и подпитывая свое стремительно разрастающееся тело мириадами песчинок с ржавых земляных проплешин, устремилось дальше. Стас откашлялся, выплюнул мерзко хрустящую на зубах слюну с пылью и, часто моргая слезящимися глазами, поднялся. Но не успел он и пару раз хлопнуть по шинели, выбивая пыль, Как уже лежал брюхом на земле и сослеп уводил стволом в поисках невидимых целей. Громкий и будто дробный звук выстрела, нарушаемой доселе только завываниями ветра тишине, врезал по ушам не хуже звездюля на отмаш. Стас сильно зажмурился и вытер тыльной стороной ладони облакивающее раздраженные глаза влагу. К мутным силуэтам деревьев, ставших похожими на гигантские грибы с развесистыми шляпками кронами присоединилось движущееся в некотором отдалении пятно. Все еще слезящийся глаз припал приполкоптике. Пятно резко увеличилось и обрело вид человека в длинном песочного цвета плаще и больших защитных очках. Голова была не покрыта. Русые волосы обрамляли лицо короткой стрижкой сверху и окладистой солидной бородой снизу. В руках незнакомец держал абакан. Человек сделал еще несколько шагов, остановился и присел. Стас опустил ствол чуть ниже и разглядел лежащее на земле тело в неопределённого цвета лохмотьях. В том, что это было именно тело, а не раненый или просто мирно отдыхающий, сомнений не возникло. Лицо трупа уткнулось в землю, правая рука неестественно вывернута за спину. Бородатый склонил голову, Что-то не слышно произнёс над мертвецом и поднявшись, осенил его висящим на шее распятием. Что за херня? вырвался у Стаса тревожный шепот. Справа в окуляре ПСУ появилась еще одна фигура в точно таком же плаще, ведущая под устьцы лошадь. Второй бородач снял с седла уложенную кольцами веревку, и, опустившись на колено рядом с трупом, принялся принялся обматывать ее вокруг щиколоток бездыханного тела. Поднимайся, вдруг проорал первый раскатистым басом. Стас, не веря собственным ушам, приготовился уже было засвидетельствовать таинство воскрешения мертвых, но бородач не оборачиваясь снова подал голос, зародив сомнения по поводу окончательного адресата. Я тебя видел, поднимайся. Внутри сразу сделалось как-то нехорошо и до жути неуютно выстрелить, а вдруг там еще кто заныкался?» Этита двое, как из-под земли выросли. Черт, Может, на прицеле держат. Уж больно козел Боза раскомандовался, демонстративно спиной встал. Смелый, бля. Ну ладно, а мы не такие, мы подождем. Стас молча продолжал глядеть через прицел в спину бородача. Тот наконец повернулся и, подняв на лоб очки, сделал сердитое лицо. Мы не причиним вреда. Я просто хочу поговорить. Крякий мужик с массивным крестом на цепи, поверх застегнутого под горлом кожаного плаща, смотрел прямо вокулярно целяного ему в грудь ПСО, и сомнения насчет адресата отпали. "Вы кто такие?" проорал в ответ Стас, не двигаясь с места. Второй бородач, меж тем закончил обматывать веревкой ноги безвременно почившего и привязав другой ее конец к седлу, тоже повернулся лицом в сторону незваного гостя. "Кто мы такие?" Ответил он вопросом на вопрос и ухмыльнулся. Мы слуги Господни. А это, рука держащая за цевьё АК-971 широким жестом обвела вокруг. Приход наш, и все, кто пребывают в нём, паства наша. Ну ни хера себе, а где кодила? подумал Стас и медленно, не опуская ствола, поднялся на ноги. Ладно, отцы. Аккуратно кладём волыны на землю и пять шагов назад. Станете дурить? Запишу в мученики без очереди, Прокричал он и сделал несколько шагов в направлении святош. Бородачи переглянулись, на оружие из рук не выпустили. "Это никак невозможно, сын мой", взял слово первый отец, нарочта бережно, почти как ребенка, держащий возле груди странного вида абакан. Уродливый родной приклад и криво приляпанная окашная рукоятка были заменены деревянными в едином блоке на манер СВД украшенными к тому же резьбой на оксидированной ствольной коробке поблескивала гравировка сие есть орудие господа продолжил отец великодушно вложенное им в руки наши негоже дар оный по земле валять Стаз замер метрах в 50 от несговорчивых поборников веры и сделал последнюю попытку ненасильственного разоружения даю шанс разойтись по-хорошему насчёт три стреляю Ситуация не изменилась. Раз что-то больно ударило по затылку, и мир вокруг потемнел. Некто тихий и невидимый за спиной вел собственный счет, оказавшийся куда короче трех. Голова покачивалась и мягко стукалась обо что-то теплое. В правое ухо, будто через паклю, пробивался неспешный ритмичный топот. Левая слушала дробь пульса. Стас разлепил веки, глубоко вдохнул и поморщился от ударившего в нос запаха конского пота. Перед глазами плыли мелкие камни на красноватой, подёрнутой остатками травы земле, и размеренно ступала между ними нога чубарой лошади. Правая, машинально отметил Стас, и попытался придать телу вертикальное положение, но смог только потереться щекой о жесткий ворс. Руки были привязаны к сбруе и нежно обнимали шею животного. Ноги примотан к стерименам. Все мышцы, особенно те, что пониже поясницы, жутко болели. Голова раскалывалась, да еще и лука седла упиралась в брюхо, норовя вытолкать завтрак из желудка на свет божий. Божий! Прокрутил Стас в голове обрывок мысли. Ах ты ж ёпт! Эй, обратился он к невидимым спутникам. Вы кто? Куда меня везёте? Опять заладил. Недовольно проворчали слева. Я против вас ничего не имею. Мне Варзамас нужно. Давайте все обсудим. Ответа не последовало, зато в ухо уперся пламя-гаситель. Холодная сталь надавила, вынуждая пригнуться и отошла, дав ясно понять, что разговор окончен. Пейзаж справа никаких изменений за время пути не претерпел. Все те же чахлые деревца на выветренной земле, уходящие к горизонту и тонущие там в пыльной дымке, подсвеченные заходящим уже солнцем. Виды слева и сзади оставались загадкой, но не особенно интригующей. А вот прямо по курсу вырисовывалось нечто интересное. метрах в 300 или чуть меньше посреди пустоши стояла самое что ни на есть натуральная крепость. Почти точь-в-точь -точь такая, какую Стас давным-давно видел на картинках в книжке. Правда, у той нарисованной крепости габариты были чуток повнушительнее, или это только казалось? Стена фортификации издали напоминала Муромскую с поправкой на масштаб, но по мере приближения стало видно, что в отличие от заокского монстра, она сооружена в основном из дерева. Форты с такими стенами были не редкостью в лесных районах. Обычно они строились из двух-трёх параллельных срубных стенок, пространство между которыми засыпалось землей или песком. Простая и очень прочная конструкция, позволяющая удержать выстрел из РПГ. Но то в лесу, здесь же посреди редких приземистых ни до деревьев, такое сооружение выглядело как минимум инородно. Стас невольно проникся уважением к работягам, умудрившимся допереть тонны леса в эту лишенную естественного стройматериала пустошь. В плане крепость, вероятно, представляла собой квадрат или другой прямоугольник с башнями по углам. Стасу видна была только одна сторона. Древо-земляные стены В основании, укрепленные разногабаритными бетонными блоками, сверху венчались навесом, под которым в бревнах виднелся ряд узких вертикальных прорезей бойниц. По центру располагались большие двустворчатые ворота, с врытыми перед ними в шахматном порядке сваями, расстояние между которыми было вполне достаточным, чтобы пропустить телегу или даже грузовик, но не по прямой, а с двумя поворотами. Это делало невозможным осуществление тарана на полной скорости. Однако больше всего Стасов впечатлили башни, квадратные, где-то от 3х3 м в сечении и около 10 метров высотой. Чуть выступающие боковинами за общий контур стены, они также представляли собою бревенчатый сруб, обшитый, правда, стальными листами. Конечно, ни в какое сравнение с муромскими гигантами местные фортификации не шли, но тем не менее выглядели очень внушительно, даже не столько из-за своих размеров, сколько из-за вооружения. Под жестяным навесом левой башни красовалась двадцатитрёхмиллиметровыми стволами ЗУшка с двумя приваренными по бокам от стрелка бронепластинами, а правую башню украшала и вовсе невиданная металлоконструкция, представляющая собой усечённый конус или скорее многогранную пирамиду, чуть выше человеческого роста, с длинной горизонтальной щелью по центру, открывающей сектор обстрела градусов в 160. Ищели грозно взирал на окружающий пейзаж ствол, принадлежащий, судя по виду, 30-миллиметровой автоматической пушке 2А42. Ко всему этому, будто орудий, коим сам Муром бы позавидовал, казалось недостаточно, стену украшало пулеметное гнездо с кордом, полугругом нависающие над воротами. Такое изобилие тяжелой скорострельной аргументации навивало мысли о непрекращающихся атаках отчаянного и многочисленного врага на эту небольшую крепость. Однако нестрелянных стреленных на земле, ни разорованных главным калибром тел вокруг не наблюдалось, да и поведение бойцов на башнях вряд ли можно было охарактеризовать как напряженное. Стрелок за ушки сидел на рабочем месте, расслабленно привалившись к бронещитку, А второй разминал ноги, прогуливаясь вокруг Пушечной пирамиды. Двое часовых у ворот излишне бдительности также не демонстрировали. Отловили такие, скучающим тоном, поинтересовался один из них и кивнул на предмет своего внимания, когда группа таинственных пленителей, сползаящимся позади трупом, приблизилась к крепостной стене. «С божьей помощью", ответили слева. "А это что за стрелок?" Часовой, бородатый мужик в кожаном желтовато-коричневом плаще уже знакомого фасона из АК-74 на плече, подошел к Стасу и принялся внимательно рассматривать амуницию пленника. На нашего не похож. Какого еще нашего? Решил вклиниться в беседу сам объект обсуждения, немного приподнявшись в седле, чем вынудил недовольно захрипевшую лошадь сделать шаг назад. Вы кто такие? Хе, усмехнулся часовой. Точно не наш. «Пришлый!» — Снова зазвучал голос слева. Вынюхивал что-то, не иначе шпион. Я не шпион, я здесь, начал было оправдываться Стас, но резко замолчал и вопросительно уставился на часового, взявшегося самым бесцеремонным образом щупать его за бедро. В голову сразу полезли нехорошие мысли. ЖиELISTЫ работать может, заключил тот после краткого осмотра, и на сердце у Стаса немного отлегло. Ну, храни бог. Жене привет. Махнул часовой и трижды дернул выходящую из отверстия стены веревку. С противоположной стороны гулко ухнул колокол, и створки ворот со скрипом поползли внутрь. И ответили слева. Кляча фыркнула и увлекаемая невидимой рукой за уздечку поплелась вперед. Внутреннее устройство крепости, особыми затеями, насколько Стас успел заметить, не отличалось По сути дела, это был средних размеров поселок, за хорошо укрепленной стеной. Единственное, что сразу же бросалось в глаза, план застройки. Не какая-то его неординарность, а само наличие. Обычно форты возникали на месте деревень, поредевшее население которых кучковалось ближе к центру, чем больше вокруг соседей, тем спокойнее Брошенные окраины избы разбирались и превращались в строительный материал для возведения стены по периметру скомпоновавшегося поселения. Если дела в форте шли неплохо, то со временем туда начинал стягиваться народ от окрестных всёл, положение которых оставляло желать лучшего. К уже существующим пристраивались новые избы, если места не хватало, переносили стену. Форты расширялись, разумеется, ни о каком плане и речи не шло. А здесь за параллельно перпендикулярными фортификациями он читался явно. Вплотную к фронтальной крепостной стене располагалось большое высокое сооружение, чья крыша, будучи метра на полтора ниже бойниц, служила одновременно и помостом, с ближнего края которого выглядывала труба, сильно похожая на 82-миллиметровый миномет. Само же сооружение напоминало гараж машин эдак на 5, судя по габаритам. Прямо от ворот вглубь поселения вела широкая улица с рядами длинных изб, срубленных, казалось, по единому образцу. Параллельно ей справа тянулись еще две линии построек, видимые Стасу в одинаково ровных просветах между домами, и все они сходились должно быть на некоем подобии центральной площади. Впрочем, другая площадь здесь вряд ли могла разместиться. Представляло она собой небольшое свободное пространство вокруг массивного приземистого здания в два этажа, увенчанного башенкой с зеленым жестяным куполом. Народу на улице встречалось немного, в основном хлопочущие по хозяйству бабы да вездесущая ребятня. Ничего необычного, но все же что-то было не так. Стас присмотрелся к сидящим на корточках возле крыльца детям. Трое мальчишек и девочка, все примерно одного возраста, лет 9-10, чистые, опрятно одетые, увлеченно чертили палочками по земле, затем что-то деловито обсуждая и растолковывая друг другу собственную точку зрения. Со стороны игра выглядела забавно, будто маленькие командиры сошлись на военный совет. Но сами юные стратеги явно относились к этому занятию со всей серьезностью. Стук копыт по жесткой каменистой земле отвлек их внимание, и четыре пары глаз разом сфокусировались на конно-пешей процессии, Причем волочащемуся по земле трупу внимания совсем не досталось. Зато вид пленника тут же подстегнул к началу еще одного активного обсуждения. Лебетишки внимательно присматривались к разгрузке и сознанием дела комментировали практическую ценность ее элементов, показывая на себе, что, где и как. Такая нешуточная осведомленность не вязалась с обычными познаниями обычных детей. У Стаса и самого, конечно, в их возрасте глаза блестели при виде настоящего автомата, и крутые дядьки в камуфляже будили зависть: "Тоже так хочу". Но никогда при этом в голове не рождался вопрос, как сподручнее выхватить нож с плеча или с пояса. Да и Мертицы вызывали куда больше эмоций. Память Отхликнувшись на эти невесёлые рассуждения, всколыхнула и подняла из глубин казнь фальшивого монетчика. О да, Стас его помнил. Как будто и не было тех 20 лет, что минули с того утра на Соборной площади Владимира. Отец тогда привел его восьмилетнего пацаненка, чтобы показать, как заканчивает жизненный путь люди, поставившие себя выше общества и посягнувшие на одну из немногих избежавших низвержения ценностей на чистоту чистоту золота. За такие преступления не вешали, не расстреливали и не топили не тогда, и не сейчас. Это все полумеры. Они лишь устраняли человека, не устраняя проблему. А нужно было дать толпе почувствовать, позволить ей ощутить всю чудовищность совершенного злодеяния. И главное наказание. Нужно было заставить толпу участвовать в процессе. Ведь участие всегда продуктивнее созерцания. Для Владимира таким способом единения горожан в порыве праведного гнева стала бесхитростная и не требующая особых затрат экзекуция забивание камнями. Осужденного привязывали к деревянному столбу на невысоком эшафоте, перед которым стояли корзины с булыжниками. Казнь проводилась обычно в семь часов утра, так людям было удобнее выполнить гражданский долг по дороге на работу. Но и без того недостатков желающих покарать не ощущалось. Когда Стас за руку с отцом перешел на площадь, там собралось уже более чем достаточное количество народу, так что организаторам в срочном порядке пришлось подтаскивать дополнительные корзины. Отец подвел его к одной, взял увесистый булыжник себе, а потом выудил еще один поменьше и ложил его в ладонь сыну. Стас кожей запомнил эту холодную гладкую поверхность округлого камня со слегка выпуклыми шершавыми пятнами. Двое конвоиров выволокли на эшафот трясущегося человека в мокрых штанах. Толпа загудела. Стас, сидя на плечах отца, видел взметнувшиеся к небу кулаки, с зажатыми в них орудиями правосудия. Человека поставили спиной к столбу, завели ему руки назад, связали. Один из конвоиров снял с плеча моток веревки и обвязал конец вокруг столба и щикало, так приговоренного, после чего виток за витком обмотал все тело. Каждый раз туго затягивая, пока не добрался до шеи. Здесь он не так усердствовал, просто сделал три витка и пропустил оставшийся конец сквозь вбитое вверху столба кольцо, зафиксировав приговоренного. На эшафот поднялся обряженный в черную мантию представитель власти и зачитал приговор, последними словами которого были: "И подвергнуть публичному осуждению". Именно их запечатлела детская память, отфильтровав лишнюю протокольную болтовню. Публичное осуждение. Вот что страшнее расстрела с повешением в вместе взятых. Фальшивомонетчик стоял перед толпой, абсолютно беззащитный, обездвиженный, смертельно бледный и трясся. Тряся так, что верёвка скрипела, а толпа уже нетерпеливо перекладывала камни из руки в руку, ощущая их приятную тяжесть которая скоро должна обрушиться на преступника. Глашатый закончил с чтением приговора и покинул эшафот. Последнего слова фальшивомонетчику не полагалось, равно как и отпущение грехов. Впрочем, от него вряд ли можно было бы услышать что-то связное. Слезящиеся глаза бегали, губы дрожали, нити слюны будто вожжи свисали с подбородка и падали на грудь, да и наличие кляпа во рту не предполагало исповедей. Договор привести в исполнение, прозвучало откуда-то со стороны, и из толпы, в огороженном металлическим заборчиком коридор шагнули первые поборники закона. Коридор был узким и поперек вмещал пять человек. Они в разнобое скинули руки с камнями, и те полетели в цель. Тум! Тяжелый глухой удар, словно двинули по мешку с овсом, и тупой деревянный тук следом. Камень отскочил от тела и упал на доски шаффота. А потом еще и еще. Тум-тук, тум-тук. Бросившие камень отходили в сторону, и их место занимали следующее. Толпа двигалась, будто песок сквозь узкую перемычку часовой колбы, напирала сзади, просачивалась в коридор, бросала камни и распылялась. Стас вместе с отцом тоже медленно продвигался к месту свершения гражданского долга. Ему не хотелось видеть трясущегося под ударами смертника, и он все больше глядел по сторонам, глядел на лица людей: разные лица грустные, тревожные, веселые, задумчивые, разгневанные, безразличные. Но обладатель каждого из них крепко сжимал в руке камень. И вот подошла очередь отца. Он со стасом на плечах шагнул в коридор вместе с другими четырьмя. "Бросай", сказал он и замахнулся сам. Пять монотонных тум-тук прозвучали уже знакомой дробью. Стас взглянул на привязанного к столбу человека и отаропел. Тот еще не был мертв, но уже явно находился при смерти. Голова разбита, правая щека превратилась в сплошной синяк. Халщёвая рубаха и штаны расвели алыми пятнами. Кляп насквозь пропитан кровью, та перемешанная со слюной и соплями, болтается длинной тягучей нитью. Левая нижнее веко противоестественно дергается на совершенно неподвижном лице. "Ну что же ты?" спрашивает отец. "Бросай!" Но руку будто парализовало. Она плетью висит вдоль туловища, и маленький кулачок вот-вот разожмется. "Бросай, Стас!" повторяет отец, и в родном голосе слышатся металлические нотки. "Ты должен". Это выводит из ступора. Кулачок плотнее обхватывает камень, поднимается Идет по дуге и гладкий округлый булыжник с чуть выпуклыми шершавыми пятнами летит в цель вместе с другими, вместе. А левая нижняя века на застывшем лице больше не дергается. Нет, маленький испуганный мальчик с соборной площади не чета здешним ребятишкам. эти раздумывать бы не стали. Разможили бы башку первым же камнем быстро, точно, педантично. Для них человек лишь трофей. «Дичь! А может и еда. О последнем думать не хотелось, но выкинуть гадкое предположение из головы было невозможно. Компания таинственных пленнителей меж тем свернула влево, не доходя до центральной площади. и остановилась возле длинного, примыкающего к стене барака, напоминающего скотный двор с грязными узенькими оконцами под самой крышей. Здание напротив тоже не выглядело жилым. Вообще этот закуток, Г-образным аппендиксом ответвляющийся с параллельной улицы, производил крайне неприятное впечатление. В воздухе хоть и не сильно ощущался кислый запах гниения и помоев. А на изрытой копытами земле виднелись пятна, подозрительно напоминающие отвержи. распорядился тот же голос, что беседовал с часовым у ворот. Перед лошадью появился бородач с аеком, ласково потрепал скотину по морде и достал нож. "Баловать не станешь", обратился он к Стасу. "А то больно уж ты злобный". Подобная характеристика из уст человека, недавно привязавшего труп к лошади и как ни в чем не бывало тянувшего истерзанное тело по улице на глазах у детей, звучала дико даже для здешних мест. Но от дискуссии на тему злобности Стас решил воздержаться. "Не стану" Процедил он и правильно одобрил бородач, после чего перерезал путы на стременах и на сбруе. Слась. Стас разогнулся, поморчившись от боли в затекшей пояснице, и неловко спрыгнул, после чего смог наконец оглядеться. Остальные два отца тоже были на месте. Один уже знакомый с собаканом И второй высокий, худощавый мужик с густой, аккуратно подстриженной бородой на суровом лице и украшенным резьбой РПК-74 в руках, чей полированный приклад должно быть и явился причиной временной отключки, теперь напоминающий о себе жуткой головной болью. А за плечом у пулеметчика виднелся пламегаситель АК-103. Шинель и рюкзак лежали на земле рядом. Жилетку с ими приказал Стасу владелец пулемета и стряхнул пыль с плаща расшитого слева от сердца и выше черными крестообразными узорами, выполняющими, видимо, роль знаков отличия. Вел он себя по-хозяйски, приказы раздавал привычно и уверенно. Забирай. Разгрузочный жилет, клацнув магазинами, упал под ноги бородачу. Пулеметчик поднял трофей, перекинул его через плечо и кивком головы подозвал отца с абаканом. Проверь его. Тот подошёл к Стасу и тщательно обыскав его снизу доверху, выскреб из кармана всю мелочевку. "Ты глянь", протянул он пулеметчику, поблескивающие на ладони четыре золотых. "Хм, богато снарядили". "Вы о чем опять?" встрял в разговор Стас. "Никто меня не снаряжал. Я не шпион, я уймись". Поднял руку пулеметчик и снова вернул ее на цевьё РПК. "Кто ты? Что ты?" «Все, узнаем свой черед, коли воля его на то будет. Брат Николай окликнул он владельца аяка, отвязывающего веревку от ног трупа. А не много ли им целиком-то? Стухнут ведь. Ты возьми на день, остальное в ледний кинь. Брат Николай кивнул, поднял конец уже отвязанной веревки, затянул его вокруг правой щиколотки мертвеца, откинул полу плаща и извлек на свет Божий весьма нехилых размеров мачете. Перебросил левую ногу трупа через правую крест-накрест, выкрутив нижнюю часть туловища на 45 градусов и трижды силой рубанул в районе тазобедренного сустава, да так точно, что бедро практически отделилось от таза. Осталось лишь разрезать лоскут кожи и штанов. Хватит, поднял Николай откровсанную ногу. Вполне, ответил пулеметчик